Глава 21. Чарли. Я заперта в каком-то помещении вместе с парнем. Это крошечная коморка, где пахнет отбеливателем. Она даже меньше, чем та комната, в которой я находилась до того, как заснула. Я не помню, как проснулась и оказалась здесь, но... Если честно, в последнее время я много чего не помню. Этот парень сидит на полу, прислоняясь спиной к стене и расставив колени... Я смотрю, как он запрокидывает голову и горланит, припев песни «Оу, Сесилия». Он очень привлекателен. О, боже, говорю я. Если уж мы заперты здесь, ты не мог бы хотя бы спеть что-нибудь стоящее? Я не знаю, откуда это взялось. И не знаю этого парня. Он заканчивает петь припев, прибавив к последнему слову на редкость фальшивое «е». И тут я понимаю, что не только узнаю песню, которую он поёт, но и знаю слова. Что-то меняется, и внезапно я перестаю быть этой девушкой, а смотрю на неё, пока она смотрит на этого парня. Я вижу сон. «Мне хочется есть», — говорит она. Он приподнимается с пола и запускает руку в карман и достаёт оттуда конфету в форме круга, спасательный круг». «Ты мой спасательный круг», — говорит она, взяв её у него. Затем тычет носком в его ногу, и он улыбается ей. «Почему ты не злишься на меня?» — спрашивает он. «За что?» «За то, что ты испортил нам вечер, сделав так, что мы пропустили концерт, чтобы ты мог целоваться и обниматься со мной в кладовке? С какой стати мне злиться? Она разыгрывает целый спектакль, кладя мятную конфету в рот». «Как ты думаешь, они услышат нас здесь, когда концерт завершится?» «Надеюсь, что да. Или же ты проголодаешься и будешь шпынять меня всю ночь?» Она смеётся, и они оба улыбаются друг другу, как парочка идиотов. Я слышу, как играет музыка. На сей раз это какая-то более медленная песня. Их заперли здесь, пока они целовались и обнимались. Очень мило. Я завидую им». Она подползает к нему, и он вытягивает ноги, чтобы ей было удобнее. Когда она садится на него верхом, он гладит её спину. Она одета в лиловое платье и обута в чёрные ботинки. Рядом с ними стоят несколько грязных швабр и огромное жёлтое пластиковое ведро. «Я обещаю тебе, что этого не случится, когда мы увидим One Direction, серьёзно говорит он. «Ты же терпеть не можешь One Direction! Одно направление или название музыкальной группы». «Игра слов. Да, но, думаю, мне надо будет загладить свою вину перед тобой. Быть хорошим бойфрендом и всё такое прочее». Его руки ласкают обнажённую кожу её ног. Его пальцы делают шагающее движение вверх по её бедру. Я почти чувствую, как её кожа покрывается мурашками. Она запрокидывает голову и начинает петь песню «One Direction». Она не попадает в ноты играющие где-то недалеко мелодии, и поёт ещё хуже, чем он. «О, Боже!» — говорит он, и рукой закрывает ей рот. «Я люблю тебя, но вот этого не надо!» Он убирает руку, и она хватает её и целует его ладонь. «Да, любишь. А я люблю тебя. Когда они начинают целоваться, я просыпаюсь и чувствую горькое разочарование. Я лежу неподвижно». Надеюсь, уснуть снова, чтобы увидеть, что случилось с ними дальше. Мне необходимо узнать, выбрались ли они из этой кладовки вовремя, чтобы успеть увидеть, как Вампс Vamps исполнит хотя бы одну из своих песен. Или же он сдержал своё слово и повёл её на концерт в One Direction. Их близость, их духовное единение заставляют меня ощутить такое невыносимое одиночество, что я утыкаюсь лицом в подушку и плачу. Их душная коморка нравилась мне куда больше, чем моя комната. И начинаю напевать мелодию песни, которая играла на заднем плане, и вдруг резко сажусь. Да, они выбрались оттуда. Во время антракта. Я слышу его смех и вижу недоумение на лице уборщика, который открыл перед ними дверь. Откуда я это знаю? Как я могу видеть то, что никогда не происходило? Разве что... Это был не сон. Это и впрямь произошло со мной. О, Боже! Той девушкой была я сама. Я касаюсь своего лица, слегка улыбаясь. Он любил меня. Он был так полон жизни. Я снова ложусь, гадаю, что с ним случилось, и не из-за него ли я попала сюда. Почему он не пришёл? Почему не разыскал меня? Разве можно забыть такую любовь? И каким образом после этого моя жизнь дошла до этого кошмара?